В упразднённом театре говорит, что на новоселье якобы зашёл Берия, тогдашний председатель грузинского и зампред закавказского ГПУ. Он читал стихи Галактиона, присутствовавшей здесь же с Ольгой. А Марина Албандян говорил, что хочет называть её мамой и по-русски, и по-грузински, и по-армянски. Тётка Сильвия пришла со вторым мужем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 Началось самое счастливое лето его детства. Поездом доехали до Батума, там их встретил дядя Саша, брат отца, бывший офицерный, не бухгалтер. Погрузились на пароход «Франц Меринг», ехали в каюте и выходили на палубу. Там ютил испублик попроще, победней. Булат расспрашивал тетку, почему эти люди здесь едут и здесь же завтракают. «Они бедные», — объясняла Люлю, — «но у нас нет богатых и бедных». — Успокойся, — вступалась тетка. — Они просто любят завтракать на свежем воздухе. В Ялте встретил главный врач санатория, друг тетки Ваграм Петрович. Долго ехали из города в пропыленном Трантасе. Проезжая Гурзуф, Булат заметил в трехстах метрах от берега две большие скалы Ада-Алары. — Это необитаемый остров? Здесь жил Ребензон? Сквозь сон до него доносятся голоса тетки Сильвии, ее приятеля-директора, Потом на Украине голод, при детях, ваграм, дорогая, гипотетически. В идиллическом мире и в Патуре продолжаются столкновения с нищетой, с чужим страданием. Море и песок, фрукты и базар, кажется нарисованными на глянцевом заднике, сквозь который то и дело, проступает жутковатые реальность. При этом на тебя смотрит, почти заглядывая в рот смешное существо, на тонких ножках, в заношенной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 На автопризнание, хотя вдова поэта и утверждает, что своего первого стихотворения Куджава не помнил и не хотел вспоминать, а для упразднённого театра сочинил автопародию. Если так, автопародия точна. Стихотворение определяет макросюжет всей его будущей лирики. Сравним. «Солнышко сияет, музыка играет, а ж так сердце замирает?»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 красных и белых местами и ничего не изменится не меняется же впечатление от сентиментального марша из принять на веру широко ходившую версию о том что написано от лица именно белгвардейского офицера на с какой бы статьи комиссаром в пыльных шлемах склоняться над красным бойцом нет это они видимо воздают должное мужеству противника ухудшается песня или улучшается не то ни другое, суть не в его и раскраске.